Глава 10 Небольшой антикварный магазинчик затаился в сумеречной тени платанов и разросшихся высоких акаций на левом берегу куры. Едва толкнув тяжелую дверь и заслышав, как дверной колокольчик издал трель, нежную и печальную, Лада удивился тому, что внутри лавка оказалась именно такой, какой он себе ее представлял: тихой, прохладной и безлюдной, состоящей из небольших тропинок между старинными комодами и креслами полные незаметных ниш и витрин, в которых при свете хрустальных люстр таинственно мерцали и причудливо переливались большие фарфоровые блюда и сервизы, а кое-где скрывались почерневшие и позеленевшие от времени монеты. Чего здесь только не было. Картины в дорогих тяжелых рамах, напольные керамические вазы, изваяние ангелов и вакханок, целующихся пар, шкатулки из черепахового панциря – Цветочная японская гравюра, резные старинные шахматы, высокие под потолок старинные часы в потемневшем деревянном корпусе с бронзовой инкрустацией шагали неспешно. Их тикание раздавалось отовсюду, словно сердцебиение большого организма. Суровая сова восседала на пьедестале и косилась на вошедшего одним глазом. Массивный бронзовый глобус хранил память о странах, которые исчезли с лица земли а в самом углу стоял большой деревянный шкаф с уходящими вверх полками, заставленными пожелтевшими книгами и манускриптами давно минувших эпох. Здесь старые вещи жили своей жизнью, навеки застыв в молчании и не желая делиться с кем-либо историями, свидетелями которых они когда-то были. Он остановился, открыв рот. Его темные глаза сверлили женскую скульптуру с пышными волосами, собранными в греческий манер, и мечтательной полуулыбкой на лице. Именно с такими лицами античные воятели изображали своих богинь. Подобного чуда он еще не видел в своей недолгой жизни. Обнаженное создание стояло в полный рост, изящные руки прикрывали сокровенные тайны юной девы. И казалось, эту идеальную пропорцию фигуру создавал сам Творец. Настолько она была совершенной, и так сильно напоминала ему Лали. Неожиданно позади себя он услышал кашель, нарушивший тишину стен и развеявший очарование старины, окутавшее его туманным облаком из пыли и чужой памяти. Так кашляют старики и продавцы, желающие привлечь внимание. Он оглянулся. Перед ним стоял пожилой мужчина в круглых очках, облаченный в жилетку, из кармана которой торчали золотые механические часы на цепочке и с крышкой. Часы выглядели помятыми и слегка потертыми из чего можно было предположить, что они много лет обитали у хозяина в кармане. Сам же хозяин был невысокого роста, сутулый, длинные седые волосы спадали на заостренные плечи. Седая борода аккуратно подстрижена, черная беретка, небрежно сдвинутая на лоб, скрывает залысины, а из-под белых густых бровей настороженно выглядывают грустные глаза, болотного цвета. «Вас что-нибудь интересует, молодой человек?» Хриплым голосом спросил он. «Вижу, у вас весьма недурный вкус, коли вам приглянулась Афродита-купальщица. Вы смотрели на нее точно влюбленный пигмалион на Галатею. Позвольте сообщить, что это точная копия скульптуры в натуральную величину, работы Проксителя. Но ни одному другому скульптору не удалось достичь столь невероятного мастерства в передаче как грации тела, так и тонкой гармонии духа». Но, коли желаете, так я уступлю ее вам почти даром. Всего за тысячу долларов. Уверяю вас, что даже в два раза дороже, и то было бы дешево. Берите, не думайте. Квартиру такого миловидного юноша, как вы, непременно должна украшать Афродита, богиня любви. Ну или прекрасный Аполлон, символ мужской красоты. У каждого, знаете ли, свой вкус. Кто любит дыню, а кто арбуз. «Уж я-то знаю, что у молодых на уме». <смех> Неожиданно тишину лавки нарушил гулкий бой часов, отчитывающих уходящие прочь секунды. «Ну так что вы решили, геноцвали?» «Нет? Выходит, ничего не желаете приобрести?» Переспросил антиквар, поблескивая глазами. Зашли сюда, получается от нечего делать, просто поглазить, потрогать руками. Или вы один из тех, кто гнетает жизни, от того ищете забвения в мире грез? Скорее первое, чем второе. Скажу вам откровенно: Соломон Хахамашвили не любит праздничных гостей в своей обители искусств. Покупатели ему гораздо милее, но их так мало случается в его бизнесе. Люди, знаете ли, перестали ценить историю в деталях. Ну скажите, к чему им, например, этот бесценный, обитый вышитым атласом изящный гарнитур в стиле Людовика XV века? В свое время точно таким владела мадам де Помпадур. Верьте на слово, кому же не знает, как не мне. Или это шпага? Нет, не думаю, что это XIX век. В те времена вопросы чести решали уже пистолетами. Вон, с полгода назад у меня один турист-американец купил рапиру XVIII века. То и, может, и вправду дрались. А это навряд ли. Да, просто полагалось к мундиру. Или вот эта роскошная вещица. Прогулочная трость красного дерева в отличной, кстати, сохранности. Вы только представьте себе самого Пушкина, Говорят, один тершик Микиса стащил ее из предбанника, пока другой растирал грубой рукавицей распаренное тело поэта в арбелианской серной бане, после чего поил Александра Сергеевича чаем и учил играть нарды. Видите, какая интересная у трости рукоятка, какая инкрустация серебряного набалдашника. К сожалению, молодой человек сегодня такие аксессуары полностью вышли из моды о чем можно только погрустить. Но такое приобретение станет прекрасным вложением средств или, как сейчас говорят, инвестицией. Или вот, пожалуйста, самодельный деревянный чемодан. Тот самый, в котором Ника Перосмани повсюду носил свои краски с кистями и черные клеенки и, входя в очередной духан, грустно спрашивал, ну что тебе сегодня нарисовать в Геноцвале? Или, пожалуйста, вот те старинные книги. Видите, каждый предмет в этих стенах – хранитель чьих-то семейных тайн. За ним стоят века, целые эпохи, целые судьбы. То вы спрашиваете, откуда у Соломона эти вещи? Да все как обычно, молодой человек. Родственники после смерти бабушек и дедушек чистят чердаки и подвалы, завалы бумаг, которые остались. Кое что приносят, отдают за копейки или вообще за даром. Говорят, выбрасывать жалко. Хорошо хоть позаботились, принесли, а не выкинули, как старый хлам на свалку. А ведь и одной варварской руки было бы достаточно, чтобы уничтожить всю эту красоту, стереть ее, словно пыльцу скрыли в бабочке. А вы, значит, перепродаете их потом по баснословной цене? Фу! — скривился антиквар. — Ну зачем же так грубо, молодой человек? Простите, но вы просто ничего не смыслите в этом бизнесе. Да если бы Соломон просто так раздавал свое имущество налево и направо, он бы уже давным-давно порастерял свое дело, главный принцип которого, чтобы каждая вещь имела своего хозяина. Ведь если человек заплатит за вещь большие деньги он и обращаться с ней будет соответственно. Впрочем, сами-то вещи запросто да, могут обойтись без людей. Да и жить, в отличие от нас, они могут вечно. И, как правило, переживают нас, вобрав всю информацию о нашей жизни. Наверное, это называется памятью обушедших. И получается, я храню эту память. Не буду скромничать, но я бы свою антикварную лавку посмел сравнить с музеем. Разве что в музее мы, скажем так, просто созерцаем историю, а здесь имеем право не только к ней прикоснуться, но и купить, если по карману. Увы, тайф у меня немного, но я не отчаиваюсь, нет. Знаете ли, одна удачная покупка, и я полгода могу жить ни в чем себе не отказывая. И на семью хватает? Семья Соломона Иосифовича Хахамашвили, его дом... Его работа, его друзья и родственники, его праздники и будни – все это перед вами. Антиквар обвел рукой помещение, в котором поселились сотни вещей. Столики и буфеты, утюги и самовары, патефоны и фотоаппараты, подсвечники и сервизы, книги и монеты, драгоценности и булавки. Не правда ли это целый земной шар, молодой человек? Здесь все страны и континенты, на любой вкус». Все эпохи со своими царями и слугами, палачами и жертвами, гениями и ничтожествами, злодеями и героями. Вы понимаете, о чем я говорю?» Лада кивнул головой, продолжая внимательно слушать слова охотливого антиквара и смотреть ему в глаза. Похоже, тот был рад случаю перекинуться словом с посетителем. «Так вот», — продолжал философствовать старик, Вещи никогда не изменят и не предадут вас. Не упрекнут в невнимательности, не потребуют денег, не поскандалят. Конечно, они не живые, но кто сказал, что быть живым лучше? Что? Вижу, вы не слишком согласны с умудренным жизнью честным старым евреем. Что ж, попробую объяснить. Меня, слава богу, миновали муки любви и разочарований, если не считать некоторых аспектов. Любые отношения в моей жизни строились на справедливой сделке. Ну или, скажем, взаимовыгодном партнерстве. Он тебе, ты ему. Потому что больше всего на свете в людях меня восхищает практичность. Одним словом, и войны проходили стороной, и землетрясения не сотрясали мой дом. И я не дрался на дуэлях. И никто не предавал меня. Потому что я не познал истинной дружбы. О чем, кстати, нисколько не жалею, ведь и мне предавать было некого. Но поверьте, я прожил самую яркую из всех возможных жизней. Именно потому, что я жил среди вещей, которые принадлежали другим. И именно эти вещи, вобравшие в себя все катаклизмы столетий, смогли защитить меня. Они наполнили смыслом мою жизнь, дав мне занятия, приносящие удовлетворение». А вот вы, молодой человек, как я вижу, живете будущим. А оно, ох, какое страшное. Никто не знает, что будет завтра. Я вот предпочитаю жить тем, что случилось вчера. Прошлое не боится настоящего и будущего. Оно вечно. Прошлое – это не надежда на счастье. Это и есть само счастье. Лейтенант терпеливо ждал окончания затянувшегося монолога, чтобы представиться и задать антиквару несколько вопросов об Изабелле Додиане. Да Но монотонный голос старика продолжал звучать глухо, с надрывом. «Кажется, я потерял нить моего рассказа». «Так на чем же я остановился?» – спросил он самого себя и на секунду задумался. «Старость, знаете ли, не радость. В последнее время стало шуметь в голове» и теперь частенько случается, что я забываю, о чем говорил. Ах да, молодой человек, мы же говорили о вечности. Я, как и все мы, увы, не вечен, и даже не уверен, вечно ли душа. Зато я знаю, что есть душа у вещей и сердца. Он подошел к старинным напольным часам с кукушкой. — Вы слышите? — произнес он и поднял указательный палец, несколько раз поднеся его к губам. Согласитесь, что удары секундных стрелок мало чем отличаются от сердечных ударов. Эти часы стояли в квартире того самого дома на Плехановском проспекте, где останавливался молодой Лев Толстой. В те времена он назывался Михайловским, и жизнь там била ключом. Ездили экипажи, горожане направлялись в сад Муштает. Вы только представьте себе утро писателя. Стой теплая тифлистская осень. Переходящая в такую же благодатную зиму, золото виноградных листьев, опоясавших лесной балкон, громкий говор соседей. Разговаривали на грузинском, на русском, на армянском. На столе у молодого офицера, а Толстой приехал на Кавказ служить, лежит раскрытая рукопись будущей повести, детства. А вдалеке, за его окном, на Святой горе, стоит монастырь и грот с могилой Грибоедова навсегда вернувшегося из Тегерана в любимый город всего каких-то 20 лет назад. Вот так-то, молодой человек, сердце графа давно не бьется, а вот часы его стучат. Они живы и будут жить, даже если никто на земле не запомнит их знаменитого владельца. Вы уж поверьте мне на слово, Соломон свое дело знает. Соломон прожил не одну жизнь, потому что в его руках Были эти вещи, он мог с ними разговаривать, пори, мог выбросить и даже сжечь, а мог просто продать. Да, все было в моей власти, и я создал империю этих вещей и стал ее императором и ее народом, ее палачом, и ее благодетелем, и ее преступником и ее судьей. И идея этой империи я сам. Ха -ха -ха. Великолепная идея, не правда ли, молодой человек? Кстати, а зовут-то вас как? — Лада, — ответил лейтенант. — Очень приятно с вами познакомиться, Лада. Славно знать, что не перевелись еще молодые люди, интересующиеся искусством. Знаете, пока вы рассматривали мои экспонаты, я украдкой разглядывал вас, — произнес старик с неким вожделением в глазах, а щеки у него чуть зарделись. — Вас такая искра порывистой юности, а ваша внешность — Напоминает мне портрет юного Минити, кисти Караваджа, которым я всегда восхищался. Да-да, именно восхищался, поэтому прошу вас, не относите на свой счет мои слова о том, что Соломон не любит гостей. Это сказано о ком угодно, только не о вас. Ведь мы вроде бы отлично поладили, не так ли? Неожиданно он положил свою ладонь на плечо молодому человеку. Ощутив тепло, его упругого тела, под своей старческой рукой и с нежным удовольствием, вглядываясь в лицо, спросил: может, кофейку? Вот за этим ломберным столиком начала 19 века. Подумать страшно, лада, сколько игроков собирал вечерами вокруг себя этот столик. Вон как сукно стерто, Бог знает, сколько удачи и проигрышей может он помнить, сколько трагедий. Знаете ли, есть такие азартные? Раскинут карты, проиграет в пух и прах, а потом пулю в лоб. Ну так как насчет кофе, голубчик? Или, быть может, чего-нибудь покрепче? Простите. Смущенный до неприличия лейтенант сделал шаг назад, вытаскивая из кармана служебное удостоверение. Я вообще-то к вам совсем по другому делу. Нет, ну надо же! Никогда бы не догадался!» «Такой красивый, культурный юноша и из полиции! А что же это вы сразу не сказали?» Брови старика взметнулись вверх от изумления, а потом, как показалось Ладе, он пал духом. Было заметно, что он недолюбливает или даже остерегается представителей власти. Многие люди боятся полиции, хотя для этого вовсе не обязательно быть преступником. Тем не менее, старик быстро овладел собой и, открыв рот, произнес уже совсем иным тоном. К сожалению, не могу сказать, что обстоятельства нашего знакомства дают мне повод радоваться, но давайте перейдем к делу. Зачем же я вам понадобился? Что привело вас ко мне, законопослушному гражданину, который всю жизнь верой и правды трудится на благо своей страны, исправно платит все налоги, носит с собой документы и никогда, как говорится, не привлекался? Чем могу быть обязан? Батуна Соломон, Я бы хотел задать вам несколько вопросов, без протокола, если не возражаете. Ну что ж, если это необходимо, задавайте. Вы, вероятно, уже слышали о смерти до дяди, Что вы об этом думаете? Слышал, молодой человек, конечно слышал. Это ж надо такое. Куда катится этот мир? Он почесал за ухом. Сначала я ужасно этому расстроился. Не вдруг всвыкнешься с мыслью об этой утрате. Ну что ж поделаешь. Люди, как я уже говорил, это вам не вещи. Он обвел заботливым взглядом свои владения. Люди – это существа, совершающие сделку с землей. Пока живут, они пользуются ее благами в рассрочку. А потом земля забирает их всех в свое чрево и превращает в удобрение. Разве не так, Лада? Даже гениев! Кто они после смерти, если не удобрение для истории? И вечный покой их душе, — произнес Соломон, вздохнув и невольно подняв глаза к сияющей над головой люстре. — А земля у нас щедрая. Она еще подарит нам гениев и героев. Что касается Беллы, о, она была настоящей аристократкой. Княжеская порода чувствовалась во всем, в изящности, в изысканных манерах, В сдержанности, всегда подтянутая, она сидела передо мной в горделивой позе, слегка отклонив голову назад. Одевалась, кстати, безупречно. И знаете ли, всегда шутила, что есть два пути к сердцу мужчины. Один через желудок, другой через красивое платье. Ее блестящее остроумие с лихвой окупало недостаток красоты. А когда посещала свой любимый Париж а она летала туда ежегодно в начале осени, то, по ее рассказам, всегда снимала там квартиру на левом берегу Сены, на Фешенебельной улице, сен -Гийом. Есть подозрение, что ее могли убить. Убить? Лицо старика исказилось, глазки сузились, голос понизился до зловещего шепота. Ну, я не знаю. Была, конечно же, была человеком сложным, противоречивым как говорят, с остальным стержнем внутри. Далеко не все любили ее, но за что убивать-то? Неужели просто из-за того, что у нее такой скверный характер? В доме до Додиане хранится большое количество старинных вещей, любая из них могла стать причиной убийства. Ну, положим, не все, что там есть, обладают истинной ценностью, возразил знаток антиквариата. Некоторые ее вещи — это простые безделушки. Уж я-то знаю содержимое ее квартиры, как свои пять пальцев. Да? Да, и если пожелаете, могу хоть сейчас по памяти составить подробную опись ее имущества. Возможно, Батон и Соломон, мы вернемся к этому вопросу в ближайшее время. Кстати, когда вы встречались в последний раз? Примерно пару недель назад. И каков был характер ваших отношений? «С кем?» «С Беллой?» «Отношения сугубо служебные. Ни больше, ни меньше». Сухо ответил он. «Иногда вместе пили чай с пряниками, перебрасывались парой другой слов. У нас были темы для общения. Я приобрел у нее кое-какие вещички. Так, по мелочам. И, уверяю вас, всегда делал щедрые предложения» от которых она не могла отказаться, говоря, что в последнее время ее финансовое положение немного пошатнулось. А я давал ей живые деньги, причем немедленно. Где бы она нашла другого покупателя с такой безупречной репутацией, как у Соломона и Иосифовича Хахамешвили? Видите ли, как специалисту мне случается давать советы солидным покупателям, пополняющим свои коллекции. Так вот, это братья больше не верит на слово, а предпочитает обращаться в частном, так сказать, порядке к экспертам вроде меня, которые могут дать стопроцентную гарантию подлинности произведения, причем деликатно и без огласки. А то ведь как бывает, приобретут сумму очередную достопримечательность, отвалив от нее огромные деньги, а она в итоге оказывается подделкой. Куча мошенников на рынке искусства предлагает великолепные подделки великих мастеров, выдавая их за подлинные шедевры. Так и ходят до сих пор по свету лже-Рембранды, лже-Родены и лже-Страдивари. Естественно, мне кое-что перепадает от этих сделок, но распространяться об этом будет бестактно. С гордостью сообщил он, пользуясь случаем, молодой человек, позвольте поинтересоваться. «Исключительно из чистого любопытства. А не пропало ли что-нибудь из квартиры покойницы?» Домработница говорит, что все в целости и сохранности. «Кто, — говорит, — Лали? О, так это еще та штучка. Не стал бы я ей доверять на вашем месте. Что вы имеете в виду?» — обиженно спросил Лада. «Ну, сдается мне, что она нечиста на руку». Была всему ее обучила, дала ей работу, одевала, кормила и поила ее и ее сына. А она, неблагодарная, забыв былое, на хозяйское позарилась. И, кроме того, крутила шуры-муры с ее молодым мужчиной, бойфрендом Беллы. Что за пред? В изумлении воскликнул Лада, не веря своим ушам. Этого не может быть. Почему этого не может быть? Все очень даже может быть, голубчик вы мой. Все может быть. Правда, я свечку не держал, понятия не имею, как у них там все происходило, но мои глаза успели заметить, что они весь вечер тискались и ворковали, как голубки за спиной у Беллы. Роман у них это точно. Они думают, Соломон почти слепой, он ничего не видит. Пусть думают, если хотят, пусть». Он махнул рукой и хихикнул, и бесчисленные морщинки на его сухом и желтом, как пергамент, лице мгновенно зашевелились и запрыгали. «Ну так скажите мне, молодой человек, какое впечатление производит на вас вся эта история? Богатая старуха заводит себе молодого любовника, и тот положил глаз на ее домработницу и крутит с ней беззастенчивые шашни. Расхожая клише не правда ли?» Мы все любим расхожие клише за их правдивость. Значит, говорите, дом-работница утверждает, что все вещи на месте. Пропала картина какого-то известного художника. Она висела на стене над камином. Вы случайно не помните такую в маленькой рамке под стеклом? Как не помнить? Белла рассказывала, что это портрет ее прабабки, княгини Дадиани Шаховской. Не знаю, насколько это правда, но факты таковы, что Белла была очень похожа на женщину, изображенную на портрете. Те же глаза, тот же овал лица, та же прическа. Ну, прям вылитая копия. Кстати сказать, однажды я даже попытался обменять эту картину на какую-нибудь безделушку. Хотя, говоря по правде, она ничего особенного из себя не представляла. Цена ей копейки, да и автор мне неизвестен но было и слышать об этом не желала. Ну, нет так нет. Что ж теперь? Он беззаботно пожал плечами. Конечно, жаль, что картину стащили, но, вы помочь вам ничем не могу. Тут, как говорится, Соломон бессилен. Он снял свои круглые очки в золотое праве, достал из нагрудного кармана платок и принялся протирать стекла, периодически увлажняя их собственным дыханием и близоруко щурясь. «У вас есть ко мне другие вопросы?» Спросил он, водрузив очки на переносицу. Затем вытащил из кармана жилетки золотые часы, щелкнул крышкой и взглянул на циферблат с надписью «Бригет». «Пожалуй, у меня все», — ответил Лада, выдавив из себя вежливую улыбку. «Не смею вас больше задерживать». «Ну, в таком случае разрешить откланяться, молодой человек. Мне пора. Дела, знаете ли, не ждут». Спасибо вам за беседу. Ну что вы, что вы, это всего лишь мой долг гражданина. Не надо меня благодарить. Хотя знаете что, как разбогатеете, навестите меня заодно и купите у меня что-нибудь из того, что залежалось. Если закрыто будет, вон в колокольчик звякните. Такому учтивому молодому человеку, как вы, и за полцены не грех что-нибудь отдать.